Вы имели несчастье жить под владычеством юбки, намек на помпадур. Но, государь, не можете же вы думать, что в этой истории кроется хоть что-нибудь серьезное. Всем этим изготовителям, чьи адептам великого дела, следовало бы прописать успокоительную микстуру и холодный душ. Вы не знаете, о чем говорите, господин Вольтер. А что, если я вам скажу, что бедняга беднягалометри был отравлен? как будет отравлен всякой, кто съест больше, чем может вместить и переварить его желудок. Расстройство желудка — тоже отравление. Говорю вам, что его убило не только обычное обжорство. Под видом паштета из фазанов ему подсунули паштет из орла. Прусский орел смертоносен, я знаю. Но он убивает оружием, а не ядом. Довольно. Избавьте меня